Приложение. Толкование некоторых старорусских слов. Лытоть. Праздно проводить время, ходить без дела. Токма. Только. сустатку От усталости. Сизем. Лес чещоба. Зело. Очень. Весьма. Лепы. Хорошие, красивые, пригожие. Прядать. Прыгать, скакать. Воспрошать. Спрашивать. Чередимый придерживающийся установленного порядка. Присно. Всегда. Тщание, старание, усердие. Бдеть, бдеть, не спать. Заботиться, неусыпно следить, проявлять бдительность. Похимостить, колдовать, ворожить Здесь похимостная, суть колдовская. се Ибо. Наказатель. Наставник, учитель. Окормитель. Кормчий, управитель. Си речь, то есть, потому, иначе, точнее, точнее говоря. Туганить, заставлять, понуждать. Нетребно, не нужно. Опричь, кроме того, особо, сверх, не считая. Окаяти, с честь недостойным, назвать несчастным, шалким нетбальство небрежность. Студ – стыд, позор. Замятня – беспокойство, волнение, замешательство. Трожды – трижды. Туга – печаль, скорбь. Искус – искушение, испытание. Вдруг горять – в другой раз, еще раз, снова. Скудельница – старинное название погоста или кладбище. Кутенок – собака, щенок. Прищепать снарядить, собрать. Сланый соленый. Челпан каравай хлеба, непочатый хлеб. Перепечи старинное блюдо, ватрушка с мясной или овощной начинкой. Брашно еда, кушанье. Брячина пир. Поганский языческий. Веле изобильное. Безживоте нищета. Покель пока «Ополохнуться», «Испугаться», «Поглазилась», «Почудилась», «Баять», «Говорить», «Рекл еси», «Ты сказал», «Претить», «Угрожать», «Глум», «Насмешка», храптаться «Ворчать», «Говорить сердито», «Толмач», «Переводчик», «Ажна», «Даже», «Даже, что аж», «Абие», «Тотчас», «В тот же момент», Друкарня. Типография. Воня. Запах. Блазнить. Соблазнять. Керасть. Змея ехидна. Поелику. Наречие «поскольку», потому что, понеже, ибо, так как. Эпистолия. Письмо, бумага, послание. Кат. Палач. прикарнать, Погубить. Приснословутный. Знаменитый. Прослути, прославился, тать, воровка, вор, тазать, бить, хвостать, хлестать, выя, шея, рожон, кол, теплина, огонь, печь, костер, смажить, сжечь, издалять, одолевать, израда, измена, вятшие, знатные, рудные, кровавые. Ничто же сумняшися, ничуть не сомневаюсь. Пагуба, погибель, беда. Кропать, писать. Вящи, более всего, сильнее. Тянути, протаскивать. Вязаху, вязать, связывать. Полохнуться, испугаться, встрепенуться. Очеса, очень глаза. Ланиты, щеки. Смага, огонь, жар. Десница, правая рука. Роду вятшего. Знатного рода Среда. Старорусская женская верхняя одежда. Скарлат. Дорогая ткань, разновидность бархата. Припол. Подол, полы одежды. Мягкая рухлядь. Мех. Срачица. Исподняя рубашка. Бебрянь. Ткани шелка, особой выделки Ледвея. Верхняя часть ноги до колена. Бедро. Длань. Ладонь. Рука. Перси. Женская грудь. рамена Плечи. Вершковый. Сливочный. Вершки. Сливки. Озайливо. Пристально. Ошую. По левую сторону. Слева. Стегно. Бедро. Ляшка. Одесную. По правую сторону. Справа. Бестудные. Бестыжие. Непристойные. Полушати. Испугаться. Чрево. Живот. Вилий. Большой. Крупный. Глазится. Кажется. Видится. глад Гладплотяний. Плотский. Телесный голод. Впястать. Бросать. Засадить. Похухнать, Вы смеете смеять. Израдник. Изменник. Коженник. Скапец. Евнух. Незатейно. Просто. Невелий и большой. Буйость, отвага. Плохухмяница, пересмешница. базнить, обманывать, соблазнять. Бледословить, лгать, обманывать. Прядать, скакать. Попрядуха, та, что скачет. Переклюкать, перехитрить. Неискус. Неумение, неопытность. Ледащий. Слабосильный, исхудалый, тощий, тщедушный. Лытоть. Проводить время в праздности, бездельничать. Покель. Пока. Тщиться. Стараться прилагать большие усилия к чему-либо, часто напрасные. Клетница. Срамница, бесстыдница. Греховодница, развратница.